Петр Ниточкин к вопросу о матросском коварстве Нелицемерно судят наше творчество настоящие друзья или настоящие враги. Только они не боятся нас обидеть. Но настоящих друзей так же мало, как настоящих, то есть цельных и значительных врагов. Первым слушателем одного моего трагического сочинения, естественно, был Петя Ниточкин. Я закончил чтение и долго не поднимал глаз. Петя молчал. Он, очевидно, был слишком потрясен, чтобы сразу заняться литературной критикой. Наконец, я поднял на друга глаза, чтобы поощрить его взглядом. Друг беспробудно спал в кресле. Он никогда, черт его побери, не отличался тонкостью, деликатностью или даже элементарной тактичностью. Я вынужден был разбудить друга. «Отношения капитана с начальником экспедиции ты описал замечательно», — сказал Петя и неуверенно дернул себя за ухо. «Свинья», — сказал я. «Ни о каких таких отношениях нет ни слова в рукописи». «Хорошо, что ты напомнил мне о свинье». Мы еще вернемся к ней. А сейчас несколько слов о пользе взаимной ненависти начальника экспедиции и капитана судна. Здесь мы видим позитивный аспект взаимной неприязни двух руководителей. В чем философское объяснение? В хорошей ненависти заключена высшая степень единства противоположности, Витус. Как только начальник экспедиции и капитан доходят до крайней степени ненависти друг к другу, так Гегель может спать спокойно, толк будет. Но есть одна деталь. Ненависть должна быть животрепещущей. Старая, уже с запашком, тухлая, короче говоря, ненависть, не годится. Она не способна довести противоположности до единства. «Медведь ты, Петя», — сказал я. «Из неудобного положения надо уметь выходить изящно». «Хорошо, что ты напомнил мне о медведе. Мы еще вернемся к нему. Вернее, к медведице» и я подарю тебе новеллу, но, черт, меня раздери, у тебя будет мало шансов продать ее даже на пункт сбора вторичного сырья. Ты мной питаешься, Витус. Ты, как и моя жена, не можешь понять, что человеком нельзя питаться систематически. Человеком можно только время от времени закусывать. Вполне впрочем, возможно, что в данное время и тобой самим уже с хрустом питается какой-нибудь твой близкий родственник, или прицельно облизывается дальний знакомый.